как сделали одно выдающееся открытие. Алтайцев отличало не только искусство, но и желание увидеть мир. Они любили путешествовать, любили познавать природу, искать объяснения ее загадочным явлениям. Это помогало жить в горах, где климат не для слабых, сильнейшие морозы зимой и нестерпимая жара летом. Лишь для умелых и знающих людей – суровый Алтай мог стать родным домом. И вот примерно две с половиной тысячи лет назад здесь, на Алтае, случилось чудо. Вернее, никакого чуда как раз и не случилось, просто произошло то чудесное преображение, которое рано или поздно должно было случиться с талантливым народом. Словом, кто-то увидел, как яркой чертой прочертилось небо, и на землю упала звезда то был метеорит, большой черный камень. Небесный гость не остался незамеченным. Им заинтересовался человек по имени Темир. Так, а может быть совсем даже не так, древние тюрки впервые узнали о железе, о небесном металле, потому что упавший на землю метеорит был железный. Конечно, о метеоритах люди знали с давних времен, Тысячи раз видели их, не только на Алтае. В Древнем Египте из метеоритов делали ножи необычайной прочности, они ценились выше золотых. Лишь цари да знать имели оружие из железа. А на Алтае человек по имени Темир научился делать то, о чем никто в мире не помышлял. Он придумал металлургический горн, печь, в которой из простых на вид камней выплавлял железо. Правда, камни казались простыми только на первый взгляд. Они были железной рудой, которой так богат Алтай. Но главным все-таки стало изобретение горна. Это было одно из величайших изобретений человечества, сравнимое разве что с изобретением колеса. Его последствий не перечислить. В мировой истории таких выдающихся открытий было всего два-три. Они из ряда вон выходящие. Гениальные, вечные. Других оценок нет. Благодаря наблюдательности Темира, железо сделалось доступно людям, небесный металл стал земным. Против врага, вооруженного палкой, готовь железный щит, говорили с тех пор алтайцы. Тайна выплавки железа стала главной тайной тюркского народа, его железным щитом. Секреты металлургического горна передавали из уст в уста, от отца к сыну. О них знали только самые надежные семьи. К этим людям чужаков и близко не подпускали. Кузнецы и металлурги были едва ли не главной драгоценностью тюркского народа, бесценным его сокровищем. Сыну Металлурга запрещали жениться на девушке из неметаллургического рода. Он мог случайно проговориться во сне и выдать тайну. Умения кузнецов приравнивали к деяниям святых. И это было оправдано, ведь с железом пришло невиданное благополучие. Тюрки стали самым сильным народом мира и самым богатым. Всюду господствовал бронзовый век. Лишь у них железо было повседневным металлом. А это совсем другая жизнь. Правда, далеко-далеко от Алтая, в Малой Азии, тоже умели получать железо из руды. Но технология там была иной, и железо по качеству даже сравниться не могло с алтайским. «Кто подал ты миру?» Эту светлую мысль с горном, с удивлением вопрошали люди, держа в руках драгоценные изделия из железа, которые добывал ты мир из простых камней, вернее, все-таки из железной руды, но о ней-то и молчали. Ее открыл небесный Бог, решили все. А как же иначе, если раньше получали они железо только с неба? у небесного Бога, алтайцы стали искать покровительство. Ему адресовались молитвы, в его честь устраивались праздники. Его самого назвали Тенгри, что по-тюркски «Бог небесный» или «Вечное синее небо». Под защитой Тенгри с тех пор жили тюрки и верили в него всей душой. Еще бы! Это он подарил им счастливую жизнь, и это он отправил на Алтай своего сына Гессера приобщить людей к праведной жизни. Гессер первый пророк на земле, посланник Бога Небесного. Он и рассказал людям все о Тенгри. У народов Центральной Азии сохранились предания о Гессере, о его славных деяниях. Он мудрец и страж источника жизни на земле, бессмертный герой, которого одни видели бородатым стариком, опирающимся на посох, а другие цветущим, сильным юношей. Любопытно, образ Гессера встречается в фольклоре многих народов мира, однако не у всех, а только у тех, кто был связан с древней культурой Алтая. Стенгри В преданиях о Гессере звучат воспоминания о светлой паре, когда на Алтай пришло счастье, и земля была очищена от первобытных демонов и чудовищ. Алтайцы нашли богатые залежи железной руды, начали строить города и поселки. Они познали Бога Небесного. Жизнь их неузнаваемо менялась прямо на глазах. Этот период истории Древнего Алтая изучал замечательный археолог, профессор Сергей Иванович Руденко. Правда, в своих книгах он никогда не говорил о тюрках. Алтайцев называл скифами. И делал это не случайно.